Прозвучал сигнал интеркома. Майор Естербей устало ответила. «Да, генерал Блицкрик». Она уже отнесла генералу кофе и распечатки последних новостей. Сделала все прочее, что требовал Блицкрик по утрам. Звонок означал, что у генерала мыслительная лихорадка. А это было чревато многим для майора Естербей. Она на всякий случай приготовилась к тому, что теперь ей несколько часов к ряду придется терпеливо отговаривать Бриттскрига от того, что тот задумал. «Майор, я хочу просмотреть личные файлы легиона», — объявил генерал. «Мне нужен капитан или только что получивший звание майор, ну, кто-нибудь из старой гвардии». Да, было бы неплохо, чтобы этот офицер был родом из какого-нибудь аристократического семейства, лишь чтобы в плане соблюдения устава был непоколебим. Найдите мне из десятка кандидатов срочно соберите на них исчерпывающие досье и всё распечатайте. Слушаюсь, сер, ответила Естребей, немного подумала и решила уточнить. Вас интересует только мужчины? Близкий проворчал что-то неразборчивое, и я ответил: "Я готов рассмотреть парочку женских кандидатур. Если они будут удовлетворять всем высказанным мной требованиям. Но, думаю, эта работа для мужчины. Да, кстати, чем моложе и богаче будут кандидаты, тем лучше. Хорошо, сер". Ответила Эстербей, немного выждала, а когда Блисклиг прервал связь, начала ввод параметров в поисковую систему компьютера, параллельно размышляя о том, что на этот раз замышлял генерал. Сами требования к кандидатам выглядели довольно странно для того, чтобы понять, что на уме у Блисклига, что-то неординарное. что именно эта естребей должна была узнать в самом скором времени. Майор немного сожалел о том, что сама она этим требованием не удовлетворяла. Несмотря на то, что генерал, что благоволил согласиться рассмотреть женские кандидатуры, на самом деле нужен ему был несомненно мужчина. Так что естребей нечего было и мечтать о том, чтобы куда-нибудь смыться от Блицкрига. На самом деле майор хорошо понимала, что любые ее мечты, на переводе на новое место службы, обречены на провал. Даже в том невероятном случае, если бы Блицкриг согласился ее отпустить, против ее перевода выступили бы другие, высокопоставленные начальники, понимая, что... что назначив любого другого офицера адъютантом блицкрига они тем самым положили бы конец его карьере перспектива такого назначения не интересовала ровным счёлтом никого так что естребей смогла бы получить новое место только в случае ухода генерала в отставку а блицкриг предпочитал по возможности оттягивать это событие Естрвей закончила ввод параметров и на всякий случай ещё раз проверила, всё ли правильно. Сделала она это потому, что сам генерал наверняка никаких упущений не заметил бы. А вот если бы она всё же что-то упустила, и замысел близко к Риге пошёл прахом, ей бы потом здорово нагорело. Подобная скрупулёзность в отношении Стребея к порученным заданиям была неотъемлемой частью её работы. Ей приходилось постоянно сводить к минимуму степень хаоса, который генерал был способен произвести исключительно за счёт собственной лени и невнимания к мелочам. Несомненно, Блицкриг даже при этом ухитрялся многое напортить, но Е Стребей Старалась по возможности препятствовать этому. За 5 лет работы бок о бок с генералом моему удалось предотвратить не одну катастрофу. Но хватило бы одного просчёта для того, чтобы её карьера сгорела синим пламенем. Стоило ей впервые только подумать о таком варианте развития событий, я наи за всех сил старалась этого не допустить. Наконец, убедившись в том, что параметры заданы безукоризненно верно, майор запустила программу поиска. А пока компьютер производил его, она открыла другое окно, дабы проверить состояние своего финансового портфолио. Рано или поздно ей предстояло уйти в отставку, и она не желала отправиться следом за генералом в преисподнюю. предварительно не подстраховавшей. У Джестрой были имеются некоторое количество акций, вложенных в разные предприятия. Кое-какие из них в последнее время упрямо не росли в цене. Майор решила, что их надо бы продать, а вырученные деньги, ну, вложить в акции, стоимость которых росла более активно. Её биржевой брокер как-то раз упоминала компании занимавшейся продажей миниатюрных антигравитационных устройств. И сказала о том, что было бы разумно приобрести её акции, что стало бы выгодным способом краткосрочного капиталовложения. Естребей внимательно просмотрела столбцы цифр, пока компьютер не оповестил её о том, что поиск информации для генерала закончен. Майор распечатала результаты поиска на принтере. Генерал всегда требовал именно распечатки. И понесла в кабинет Бритска Рига. Как правило, после того, как генерал получал затребованные сведения, решение он принимал почти сразу. Ястребей порой гадала, уж не считает ли генерал, что компьютер, производя информационный поиск, избавляет его от необходимости хорошенько задуматься. В данном случае надо отобранными кандидатурами. И вот и теперь Бликскрик пробежался глазами по распечаткам, прочёл по паре фраз о каждом из кандидатов и победный извлёк из стопки одно досье. И весь этот процесс отбора занял у него не более 5 минут. Наёрт портач. Довольно проговорил генерал, протянул досей адьютанте и злорадно ухмыльнулся. Да, это именно тот, кто мне нужен. И что вы намереваетесь ему поручить? Сэр поинтересовался с требёй, нервно теребя листы бумаги из досье. Энтузиазм генерала её несколько смутил. Несомненно, Офицер, о котором шла речь, удовлетворял всем высказанным близкоригам требованиям. Однако, Естребей умела читать между строк. А все досье она внимательно прочитала, прежде чем отнести к генералу. И на ее взгляд, майор Портач отличался завидной способностью спорить с начальством. упорно придерживаясь всех пунктов устава легиона его традиций которые в некотором смысле были ещё важнее устава портач для своих начальников превратился грубо говоря в некое подобие геморроя хотя по мнению ястребей в этом он не слишком-то отличался от других офицеров мужчин служивших в рядах космического легиона Майор ждал ответ, и ответ последовал. «Он отправится на Зенобию», — продолжая ухмыляться, сообщил Брискрик. «Ныщая слишком важна для того, чтобы там всем распоряжался какой-то капитанишка, и уж тем более такой слюнтяй, как шутник. Портач — прирожденный командир, и уж если есть на свете офицер...» Спасовней навести порядок в вороте Омега, так это он. В наши дни есть стрельбей. Редко встретишь военнослужащего, который был бы так привержен традициям легиона. Это верно, сэр, согласилась я стрельбей. На самом деле она только радовалась тому, что при славуте традиции легиона мало-помалу отмирают. Однако, говоря об этом блицкриге, который почитал себя чуть ли не последним оплотом этих самых традиций, ну, конечно же, не стоило. Естербей нисколько не сомневается в том, что жгучая ненависть генерала к шутту объяснялась большей частью именно этим, а не теми сюрпризами, которые капитан то и дело преподносил начальству. Подготовить приказ «О переводе майора Портача на ландур, сэр?» Близ крик в задумчивости поскреб подбородок. «Нет, если мы отправим его туда, у шутника появится запас времени, и он может успеть привыкнуть к присутствию майора. Мы сделаем так, чтобы Портач приступил к исполнению приказа непосредственно на Зенобе. До тех пор... Об этом никто не должен знать. Нельзя допустить, чтобы кто-то сорвал наш план. Хорошо, сер, отозвалась естребей. Она отлично понимала логику мышления генерала. Проще потом извиниться, чем сперва попросить разрешения. Майор нисколько не удивилась тому, что Блицкриг руководствуется такой логикой. Ведь этот принцип был одной из древнейших традиций легиона.